«Где вы останавливались, пока были в Сингапуре?» «Мы меняли гостиницы каждые несколько дней. Последний раз останавливались в Широтоне». «Потому что мистер Срисай беспокоился о собственной безопасности?» Телохранитель кивнул. «Он сказал, что есть люди, которые все еще хотят его смерти». Даже несмотря на то, что он покинул Таиланд. Но во время полета не произошло ничего, что дало бы вам повод для беспокойства. Совершенно верно. Я был ошеломлен, когда мне сказали, что он мертв. Я не знаю, как это могло случиться. Инспектор Чижан протянул телохранителю паспорт. — Вы говорили, что работаете у господина Срисая всего два месяца? — Верно. Но, судя по визам в вашем паспорте, вы прилетели из Израиля всего два месяца назад. Телохранитель спрятал паспорт. Вы абсолютно правы. Меня наняли по телефону. И чтобы занять эту должность, я тотчас вылетел из Тель-Авива. Но прежде вы никогда не встречались. Телохранитель покачал головой. Меня рекомендовал друг мистера Срисая. Мы поговорили по телефону, договорились об условиях, и я сразу же вылетел в Таиланд. Вскоре после моего приезда его дом обстреляли, и была убита горничная, поэтому он решил лететь в Сингапур. Инспектор Чижан улыбнулся. Что ж, спасибо за уделенное нам время. Инспектор поднялся и похлопал сержанта Ли по плечу. «Пойдемте со мной», — сказал он, и повел ее через камбус в каюту эконом-класса, которая была уже почти пуста. Бортпроводники провожали немногих оставшихся пассажиров через двери в задней части самолета. «Думаю, нам лучше поговорить здесь, чтобы пассажиры нас не слышали», — предложил инспектор Чижан. «Итак, что вы думаете, сержант?» Девушка пожала плечами и открыла блокнот. «Не знаю, сэр, просто не знаю. Это невозможная ситуация, преступление, которое не могло произойти, и все же явно произошло». «Весь конечно, сержант», — улыбнулся инспектор. «Мы знаем, что жертва не могла быть застрелена в самолете. Это ведь невозможно». «Верно», — кивнул мужчина. Но если его застрелили до посадки, почему нигде не было крови? И как мог мужчина с пулей в груди сесть в самолет, съесть обед и сходить в туалет? Это ведь тоже невозможно». «И снова верно, сержант», — согласился инспектор. «Невозможно», — повторил сержант Ли, просматривая свои записи. «Все варианты, которые приходят на ум, невозможны». Инспектор Джан улыбнулся. «Тогда нам нужно вспомнить, что говорил Шерлок Холмс в рассказе «Берилловая диадема», написанном сэром Артуром Конан Дойлом. В этом произведении гениальный детектив открывает нам саму суть расследования. «Отбросьте все невозможное, и то, что останется, и будет ответом» каким бы невероятным он ни казался. Сержант Лин охмурилась. «Но как нам это поможет, если абсолютно все невозможно?» «Нет, сержант, не может быть невозможным абсолютно все. У нас есть жертва, у нас есть место преступления, и у нас есть убийца, которого нам еще предстоит вычислить. То, что мы должны сделать...» Это устранить невозможное, и мы это сделали. Мы знаем, что он погиб в самолете. Это несомненно, потому что он был жив большую часть полета. Таким образом, он не мог быть убит до посадки. И еще мы уверены, что его не могли застрелить, когда он сидел в салоне. — Вот именно, — сказал сержант Ли, — это невозможно. «Все невозможно!» Она в отчаянии захлопнула блокнот. Инспектор Чижан улыбнулся. «Не обязательно», — тихо произнес он. «Мы устранили невозможное, и теперь у нас осталась лишь истина. Если в него не стреляли в самолете, значит, в него стреляли до того, как он поднялся на борт». Это единственная возможность. Ясно, нерешительно протянула сержант. Но если он не умер до посадки, значит его убили в самолете. Сержант Ли пожала плечами. Итак, единственное возможное объяснение состоит в том, что в него стреляли перед посадкой и убили в самолете. Инспектор Чижан поправил очки на носу. «Я знаю, что эти два утверждения кажутся взаимоисключающими, но это единственное возможное объяснение». Он достал мобильный телефон. «Я должен позвонить», — сказал он и направился в хвост самолета. К сержанту Ли подошел пилот, И они оба смотрели, как инспектор Чижан разговаривает по мобильному телефону, прикрыв рот ладонью. «А он всегда такой? Поинтересовался капитан Кумар. Какой? уточнила сержант Ли. Таинственный, сказал пилот. Как будто он не хочет, чтобы кто-то еще знал, что происходит. Инспектор Чижан не любит ошибаться, пояснила она. Поэтому, пока он не будет уверен до конца, он старается не афишировать свои умозаключения. Думаете, он знает, кто убийца? Если кто и знает это, то только инспектор Чижан. Они ждали, пока инспектор Чижан закончит разговор. Но когда он убрал телефон, то повернулся к ним спиной и направился к двери в задней части самолета. «А сейчас он куда?» – спросил капитан Кумар. «Понятия не имею», – нахмурилась сержант Ли. Через несколько минут инспектор вернулся в сопровождении двух тайских полицейских в коричневой форме с блестящими черными ботинками и пистолетами в кобурах. «Все в порядке, инспектор?» – спросил пилот. «Все идеально», – ответил инспектор Чижан. Теперь я в состоянии передать виновного в преступлении тайским властям. Он прошел мимо них и направился к передней части самолета. Капитан Кумара и сержант Лип проследовали за двумя тайскими полицейскими. Инспектор Чижан остановился в начале салона и посмотрел на телохранителя, который потягивал апельсиновый сок. «Итак, мистер Готтесман, теперь я все понимаю», — сказал он. Израильтянин вопросительно вскинул брови. «Ссора на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Чанги не имела никакого отношения к часам вашего клиента, не так ли?» «Я уверен, что рамка включилась на его часы», — упрямо возразил телохранитель. «Нет, мистер Готтесман, дело было не в часах. Я только что разговаривал с начальником службы безопасности аэропорта. Телохранитель медленно поставил стакан с соком на поднос. — Ваш клиент носил под рубашкой бронежилет, и сотрудники службы безопасности сказали, что на борт его в бронежилете не пустят. Не так ли, мистер Готтесман? Израильтянин молчал, и на его лице не дрогнул ни единый мускул. «Его заставили снять бронежилет и сдать в багажный отсек», продолжил инспектор Чижан. «Если и так, то я этого не видел. Я уже покинул зону досмотра». «Чепуха! Вы профессионал. Ваша работа требует, чтобы вы все время оставались рядом с нанимателем». «Ни один телохранитель не покинет своего клиента». «И еще. Я созвонился с отелем, где остановился мистер Срисай. Сегодня утром поступили сообщения о выстреле. Выстрели в отеле». Телохранитель беспечно пожал плечами. «Вот это новости!» Взгляд инспектора Чижана потемнел. «Прекращайте лгать, мистер Готтесман». Я говорю правду. Зачем мне лгать? Инспектор Чижан указал пальцем прямо на израильтянина. Я все знаю, мистер Готтесман, так что лгать бесполезно. Вы были с мистером Срисаем, когда в него стреляли. Начальник службы безопасности отеля рассказал мне об этом. И что? Я хочу, чтобы вы поведали мне про обстоятельства стрельбы. Телохранитель вздохнул и скрестил руки на груди. «Мы вышли из отеля, направлялись к машине. Из ниоткуда появился этот парень с пистолетом. Он выстрелил господину Срисаю в грудь и убежал. И тогда вы поняли, что ваш клиент носит под рубашкой бронежилет?» Челохранитель кивнул. «И это стало для вас неожиданностью, не так ли?» «Он не говорил мне, что наденет жилет, если вы это имеете в виду?» «Жилет, который спас ему жизнь!» Телохранитель кивнул, но ничего не сказал. «Почему вы не вызвали полицию?» «Мистер Срисай запретил. Стрелок сбежал. Мы слышали, как он убрался во свояси на мотоцикле. Он был в маске, так что опознать его мы бы не смогли». Мистер Свисай сказал, что просто хочет уехать из Сингапура. Он не был ранен? Не царапины. После выстрела мистер Свисай упал, но ранен не был. И оттуда вы поехали прямиком в аэропорт? Он не хотел опоздать на самолет? И решил не тратить времени на переодевание? Точно. Сказал, что надо сесть в машину и быстро уехать. Он боялся, что в дело вмешается полиция, и ему не позволят покинуть страну. Инспектор Чижан повернулся к сержанту Ли. «Это объясняет, почему в рубашке было пулевое отверстие и частицы пороха». Сержант Ли кивнула, начала что-то писать в блокноте, но вдруг замерла и нахмурилась. «Но если на нем был бронежилет, как он умер?» — спросила она. Инспектор Чижан посмотрел на телохранителя. На лбу израильтянина выступили капельки пота, и он нервно облизнул губы. Сержант Ли подняла очень занятный вопрос, не так ли, мистер Готтесман? «Я в это не замешан!» — буркнул телохранитель. «О, нет!» «Еще как замешанный, возразил инспектор Чижан. «Вы профессионал, прошедший подготовку в Массаде. Вы лучший из лучших, разве нет?» «Так говорят», – пожал плечами израильтянин. «Тогда, может быть, вы объясните, как убийца подобрался к вашему клиенту так близко, что смог выстрелить ему в грудь?» «Он застал нас врасплох» ответил телохранитель. «А как убийца узнал, где находится ваш клиент?» Мужчина не ответил. «Вы переезжали из отеля в отель, и я сомневаюсь, что мистер Срисай решил придать широкой огласке, что сегодня он улетает обратно в Бангкок». Губы телохранителя сжались в тонкую линию. «Кто-то...» «Должно быть, сказал убийце, где и когда нанести удар. И этим кем-то можете быть только вы». «У вас нет доказательств», — прошептал телохранитель. «Возможно, вы правы», — медленно кивнул инспектор Жан. «Тогда к чему вообще весь этот разговор?» «К тому, что произошедшее на борту этого самолета...» Моя ответственность, мистер Готтесман. Мистер Срисай не пострадал в результате нападения у отеля, но теперь он мертв, и убили его вы. Телохранитель покачал головой. Вы не сможете этого доказать. И вообще, зачем мне убивать своего клиента? Инспектор Джижан пожал плечами. Я совершенно уверен, что смогу это доказать, сказал он. А что касается мотива, думаю, что это вероятно. Один из самых старых мотивов в мире — деньги. Уверен, что вам заплатили за убийство мистера Срисая. Это просто смешно, — огрызнулся телохранитель. Думаю, когда убили бывшего телохранителя мистера Срисая, кто-то из его близких, воспользовался возможностью предложить ему вас. Этот человек был врагом, которого мистер Срисай считал другом. И этот кто-то заплатил вам не за то, чтобы вы охраняли мистера Срисая, а за то, чтобы вы организовали его убийство. Но ваш первый план провалился, потому мистер Срисай надел бронежилет без вашего ведома. «Это лишь предположение», — ухмыльнулся телохранитель. «Доказательств у вас нет». Когда мистер Срисай проходил проверку безопасности, ему велели снять жилет. И это навело вас на мысль, да? Вы поняли, что если каким-то образом сможете нанести ему смертельный удар через пулевое отверстие в рубашке, то все будут рассматривать произошедшее как невозможное убийство. И я не сомневаюсь, что, выйдя из самолета, вы первым же рейсом собирались вылететь из страны». Он повернулся и посмотрел на сержанта Ли. «Израиль никогда не выдает своих граждан», — пояснил он. «Вернувшись на израильскую землю, мистер Готтесман был бы в безопасности». «Но зачем убивать его в самолете?» Поинтересовалась сержант Ли. Почему нельзя было подождать? Потому что господин Срисай был не глупым человеком. Он пришел бы к тому же выводу, к которому пришел я. А именно, что мистер Готтесман был единственным человеком, который мог организовать сегодняшнее утреннее покушение. И я уверен, что он планировал возмездие по возвращении в Таиланд. Он посмотрел поверх очков на вспотевшего телохранителя. «Я прав? Не так ли, мистер Готтесман? Вы знали, что как только вы прибудете в Таиланд, мистер Срисай осуществит свою месть и убьет вас?» «Я ничего не скажу», — оскалился телохранитель. «У вас нет доказательств, нет свидетелей». «Нет ничего, кроме теорий. Нелепых теорий!» «Возможно», — кивнул инспектор Чижан. «Но доказательства есть у вас. Я прав?» Телохранитель прищурился и посмотрел на инспектора с нескрываемой ненавистью. «Конечно, ни вы, ни кто-либо другой не мог бы пронести на борт огнестрельное оружие». Нож с собой тоже пронести нельзя, за исключением особого ножа, конечно. Такого, с которым был бы хорошо знаком человек, прошедший подготовку в Массаде. Инспектор сделал паузу, и на его губах мелькнула легкая улыбка. Возможно, кевларовый нож или нож из карбона, тот, который может пройти через любую рамку не вызывая тревогу. «Чистой воды догадка», — усмехнулся израильтянин. Инспектор Чижан покачал головой. «Нет, это обоснованная догадка», — сказал он. «Я точно знаю, что вы убили мистера Срисая, потому что были последним, кто видел его живым. Вы подошли к нему после того, как журналист вернулся на свое место», И должно быть, тогда и убили. Вы пошли в туалет, чтобы приготовить оружие. А когда вернулись, наклонились над мистером Срисаем и ударили его через дыру, оставленную пулей, которая попала в его жилет ранее тем же днем. Вы, вероятно, зажали ему рот рукой, чтобы заглушить любой звук, который он мог издать. С вашими навыками... Я не сомневаюсь, что вы знаете, как убить мгновенно. Телохранитель посмотрел на капитана Кумара. Я действительно должен выслушивать эту чушь? Боюсь, что да, невозмутимо ответил пилот. Я знаю, что нож у вас при себе, мистер Готтесман. Потому что вы сидели на этом месте с тех пор, как был убит мистер Срисай, сказал инспектор Чижан и протянул руку. Вы можете отдать его мне сами, либо эти тайские полицейские могут забрать его у вас. Выбор за вами. Телохранитель несколько секунд пристально смотрел на инспектора Чижана, затем медленно наклонился, сунул руку в левую штанину и вытащил черный карбоновый нож-стилет. Он вытянул его, направив острие в грудь инспектора Чижана. Затем вздохнул, перевернул оружие и отдал ему. Инспек... Инспектор Чижан осторожно взял нож большим и указательным пальцами. На лезвии виднелась запекшаяся кровь. Сержант Ли уже открыла прозрачный пластиковый пакет для улик, И инспектор бросил в него оружие. Двое тайских полицейских подняли уже не сопротивляющегося телохранителя на ноги и вывели его из самолета. Значит, теперь этим делом займется тайская полиция? спросила сержант Ли. Наша жертва таец, убийца израильтянин. Преступление было совершено в воздушном пространстве Таиланда. «Думаю, лучше всего с этим справятся тайцы». «Комиссар будет доволен?» Инспектор Чижан улыбнулся. «Думаю, теперь, когда самолету ничего больше не мешает вернуться в Сингапур, комиссар будет счастлив». Сержант Лиза хлопнула блокнот и отложила его в сторону. «Вы раскрыли невероятную тайну, инспектор Чижан». «Да, — согласился инспектор, — но настоящая тайна заключается в том, кто рекомендовал мистера Готтесмана в качестве телохранителя. И я боюсь, что эту загадку мы никогда не решим». «Не хотите помочь тайской полиции с расследованием?» Инспектор Чижан улыбнулся еще шире. «Замечательная идея, сержант Ли!» Надо сделать им предложение. Текст читал актер Юрий Яковлев Суханов. Ноябрь две тысячи первого года.